Глава 38. Суббота, 10 ноября. Продолжительность дня 7 часов 20 минут 37 секунд. В половине четвертого Бабах на снегоходе подъехал, наконец, к своему дому. В половине третьего они с добрались до Твин Риверса. Снег перестал валить, ветер мчался по долине, разгоняя облака. Бабах попрощался с станы у полицейского участка, Собаки при виде её чуть с ума не сошли от радости. Судя по всему, оба пса почувствовали себя прекрасно, и камень свалился с души бабаха. Розали ещё была в кабинете, а Боб из техобслуживания стоял на крыше. Он расчистил от снега маленькую антенну, позволявшую передавать информацию по спутниковому телефону. Теперь, пока ещё не разразилась новая буря, Тана может связаться с Елунайфом и потребовать прислать подкрепление. Как скоро детективы доберутся до Твин Риверса, другой вопрос, но во всяком случае процесс будет запущен. Бабах сказал Тане, что заглянет домой, чтобы помыться, переодеться, посмотреть, не завалило ли снегом взлетную полосу и сделать еще кое-какие дела. Но еще он хотел убедиться, что с Минди все в порядке. Снегуборочная машина двигалась взад-перед по полосе. Бабах снял шлем, помахал уборщику, тот из окна помахал в ответ. Нагруженный вещами, Бабах поднимался по лестнице к крыльцу. Хотя уже смеркалось, свет в доме не горел. У входной двери намелось угробы. Бабах нахмурился. Может быть, Минди не выходила на улицу из-за снегопада, но почему так темно? Потянул дверь, она была открыта. Распахнул её и вошёл в дом. Внутри было холодно, а все обогреватели отключены. «Минди?» Он бросил вещи в прихожей, включил свет, разулся. «Минди, ты здесь?» Ответа не последовало. Он прошёл в гостиную, зажёг свет, включил обогреватель. Тот затрещал, защёлкал, возвращаясь к жизни. Чайный столик был завален пустыми банками от пива и бутылками от алкоголя покрепче. Бабах выругался. «Минди!» Тишина. Вышел в прихожую, открыл дверь в её комнату. Кровать была в беспорядке, опустевший шкаф открыт. Он вновь выругался. Должно быть, Минди ушла в отрыв, напилась и сбежала к какому-нибудь приятелю. Она не делала этого уже два месяца, и Бабах надеялся, что она распрощалась с плохой привычкой. Нервничая, он побрел ванну, разделся, встал под обжигающий душ. Смесь тревоги и адреналина жгла все его тело, пока он мылся и думал о Тане. О том, как быть дальше. О Минде. О том, как он свяжется с ФБР, с Интерполом, какими будут следующие шаги. Он вытерся, переоделся и пошел на кухню, чтобы захватить пару банок пива, если, конечно, Минди оставила ему что-то. Он сказал Тане, что принесет ей еду из столовой, и сегодня ему хотелось немного выпить за едой. Он решил, что будет ночевать в участке, пока не приедет подкрепление. Днем с Таной будут Розали и собаки, и жители Твин Риверса будут ходить по улице, пока погода позволяет. Тот, кто убил этих четверых и пытается запугать Тану, не хочет попадаться. Это очевидно уже исходя из того, в каких местах совершается убийство и какие усилия он предпринимает, чтобы скрыть следы. Этот больной сукин сын действует под покровом темноты. Он дождется ночи, когда Тана будет одна, если решил убить ее неподалеку от участка. Пойдя в кухню, Бабах увидел кровь. Брызги на белой плите и поверхности стола. Его пульс участился. Опустив глаза, он заметил капли на линолеуме. Нагнулся. Осторожно коснулся темного пятнышка кончиком пальца. Засохшее. Старое. Сердце заколотилось. Он поднялся на ноги и увидел термометр для мяса, лежавший на столе, а за тарелкой с мандаринами. Мрачное предчувствие просочилось в его душу. Бабах взял термометр. Острый серебряный кончик, который втыкали в сырое мясо, был измазан кровью. Вот дерьмо. Однажды Минди уже так делала. Расписывала свое тело острыми предметами. Он видел, как она режет руку лезвием бритвы, узнав, что ее приятель засранец спит с кем-то другим. Внезапно вспомнились слова Таны. Может быть, это Минди? Она не скрывает, что любит тебя, меня ненавидит. Глаза оленя могут быть зацепкой. «Вдруг она таким образом хочет что-то нам сказать?» баба метнулся в прихожую, сунул руки в рукава куртки, натянул ботинки, схватил шапку и перчатки, вышел в холод. Воздух прорезал шум приближающегося вертолета. Из облаков показалась ярко-желтая птица — Твин Скверл. Хизер. Пока Бабах спускался по лестнице, вертолет аккуратно приземлился, воздушный поток всколыхнул верхушки сосен. Бабах остановился, стал смотреть, как открываются двери, и трое мужчин на корточках выбираются из самолета. Судя по их снаряжению, это были рабочие по контракту, приехавшие строить ледяную дорогу. Выбравшись, они побежали к грузовику, ожидавшему их неподалеку от взлетной полосы. Роторы остановились, открылась дверь кабины пилота. Бабах подошел к Хизер. Она сняла шлем, выпрыгнула на снег. На ней был зимний лётный костюм. «Привет», — сказала она с улыбкой. В синих глазах отражалось небо, сияющее в разрывах облаков. «Вот слетала, пока погода нормальная», — она кивнула в сторону мужчин, забиравшихся в грузовик, который пыхтел и выпускал в небо усталые клубы белого дыма. Эти бедолаги на двое суток застряли на рабочей площадке. Она рассмеялась, закрыла дверь за собой и направилась к ангару. В жизни не видела, чтобы кто-то был так рад вернуться к цивилизации. Ты не видела Минди? Спросил Баба, ходя следом за ней к Ангару. Хизра остановилась, повернулась, посмотрела ему в глаза. Должно быть, увидела в них тревогу и ответила. Да нет, а что случилось? Он печально вздохнул. Не пойму, куда она делась. В прошлый раз видел ее... «Блин, по-моему, во вторник. Или в четверг утром?» «Я видела её днём во вторник», — сказала Хизер. «Думала ты про сегодня». «Где ты её видела?» «Она шла по дороге к городу. Я подъехала, когда она садилась в грузовик Форд». «Чей грузовик?» «Не знаю. Серый. На кузове наклейка «Красная голова барана». «Маркус ванблик Твою мать!» Предположительно, наемный убийца торговит с женщинами-бриллиантами. «Ты не пыталась ее остановить?» «Бабах! Я ей не нянька! Я без понятия, куда она собралась!» «Куда поехал грузовик?» «На северо-восток, к водоподу Росомахи!» У Ван Блика был друг, живущий неподалеку оттуда. Бабах в свое время разузнал, куда ходит Ван Блик, с кем он водится. Если этот выходец из Южной Африки не свалил отсюда... Пока погода была нормальной, велики шансы, что он все еще здесь, потому что возвращаться в лагерь Вестмина в сильную бурю — так себе занятие, на которое уйдет день, а то и больше. Бабах повернулся и побрел к машине. «Эй!» — позвала Хизер. «Ты куда?» — «Искать Минди». Прежде чем сесть на снегоход с портативного спутникового телефона, попытался дозвониться до Танэм. Посмотрел в небо, желая понять, какая ожидается погода. Через несколько минут должно было стемнеть. Небо уже заволокло черными тучами с севера. В трубке зазвучал автоответчик. Тана, очевидно, все еще говорила с Йеллоу Найфом. Он отправил ей голосовое сообщение о том, что собирается искать Маркуса ванблика потому что Минди два дня назад уехала с ним к Водопаду самахи он волнуется за нее. «Может, Маркус вообще наш человек?» «Но если не вернусь к тому времени, как уйдет Розали, пожалуйста, попроси кого-то побыть с тобой». Договорив, он сунул телефон в карман, натянул шлем, оседлал машину. Завел двигатель, дал по газам, и машина с рычанием понеслась по сугробам в обход к дороге, ведущей вдоль реки к водопаду Росомахи.